Глава 10 Дилара заказывает пиццу. После рассказа подруге аппетит окончательно пропадает. Я вдруг ловлю себя на мысли, что дико ревнует Эмиля. И это такое странное ощущение. Потому что я никогда не ревновала своих бывших. Мне было все равно, где они и с кем проводят время. Наверное, просто верила и не задумывалась над этим. А сейчас... А что сейчас? Да я даже сама не понимаю. Лишь одно осознаю. Я влюбилась в Бестужево по уши. «Ты сказала, у вот тебя с отцом проблемы?» Говорит Дилара с набитым ртом. «Что опять случилось?» Хочет меня замуж выдать. Честно признаюсь, я не желаю скрывать планы отца от лучшей подруги. Но за кого выдать, я лучше промолчу. Ибо это просто безумие. «А вот отсюда поконкретнее!» Она откладывает кусок пиццы смотрит распахнутыми от удивления глазами. «За кого?» «И что вообще за ерунда такая? В каком веке живем?» «Мы в 21 первом, а отец где-то в девятнадцатом-двадцатом застрял. Стараясь пошутить я, но получается так себе». «Неважно, Дилар». Важно то, что я осталась без колес и крыши над головой. Придется ехать в гостиницу, несколько дней ночевать там, пока не найду нормальную съемную квартиру. «Вот ты тоже ерунду несешь, Цукает она языком. «А я для чего? Поехали к нам, Арин! Не оставлю же я тебя!» «Нет, дорогая», мягко перепевая ее, тяжело вздыхая. «Нужно учиться стоять на своих ногах самостоятельно, а не с помощью родных и близких. Благо, зарплата позволяет. Сама справлюсь со своими проблемами. Или у меня руки не оттуда растут? Я широко улыбаюсь. «Ты справишься, конечно, я даже не сомневаюсь, но...» «С чем она справится?» прерывает наш разговор голос Глеба. Отложив еду, я забираю папку, которую он мне протягивает. «И здесь не место для обеда, дамы. А вроде бы для этого у нас есть». работа много, поэтому я решила здесь. Кивая на стол. «По-быстрому. Извините, больше не повторится». Не понимаю, почему я так огрызаюсь. Опять же, ловлю себя на странной мысли. Глеб меня бесит. Не только из-за давления отца насчет нашей с ним женитьбы. Он тут абсолютно ни при чем. Больше из-за того, что Наталью свой слишком распустил, хотя они одного поля ягоды, а вместе им хорошо. А как отворачиваются друг от друга, находят себе других. Видимо, легкомысленность у них в крови. Фу, мерзость какая. Ладно. Он хмурится, склонив голову на бок и странно рассматривая меня. Я пускаю взгляд и пробегаю глазами по строчкам. В том, что глеб появится в моем кабинете, я даже не сомневалась. Имиль тоже придет. Есть общее дело, и во всех документах понадобится моя подпись. Да только я не стану бегать из кабинета в кабинет. Но я ждала от Глеба приказа подняться к нему. Как же хорошо, что он сам спустился. А у нас тут собрание. От мягкого бархатного голоса затылок покрывается мурашками. Но я не поднимаю голову, а внимательно перечитываю документы перед подписью. Этому научил меня Эмиль. Даже если бумажки протягивает подруга, их надо проверять. «Подпись Арины нужна!» — отвечает Глеб. Делара будто спряталась, сидит в кресле и ни звука не издает. «Мне тоже!» — хмыкает Бестужев. И как можно скорее, нужно ехать на другой конец города. Арин, взглянешь? Я прикусываю нижнюю губу, но не отвечаю ему. Наконец, ставлю подпись в трех местах, но последние строки перечитываю еще раз. «У нас завтра важное совещание, ровно в девять», сообщает мне босс, будто я не в курсе своего расписания. «Не опоздаю». «Я подумал, что ты забыла». У меня с памятью все в порядке. Отвечаю слишком резко и, наконец, поднимаю голову. Закрыв папку, протягиваю Глебу. Не опоздаю. Более того, приеду намного раньше, если тебя это успокоит. Ты, главное, заставь свою... хм... вовремя подняться. «Заставлю!» Довольно ухмыляется Глеб и выходит из кабинета, забрав нужные ему документы. «У тебя что?» То же самое, что у него. Кивает в сторону двери. Подпись. «Круто, что ты тоже будешь там, Эмиль!» Заговаривает Дилара, мило улыбаясь. «Вы реально у нас самые деловые, опытные!» «Что за чушь несет Дилара? Остальные что, тупые? В том числе и она?» «Я опять же ревную к лучшей, черт возьми, подруге. А она ведь всего лишь... Блин!» Что со мной творится? Что у меня в голове происходит? Не говорю уж о сердце. «Спасибо», — благодарит Эмили, заглядывая в мои глаза. Я же снова опускаю взгляд на документы, перечитываю и в то же время внимательно слушаю разговор Бестужева с Диларой. Ставлю подпись и возвращаю папку Эмилю. Готово. Не хотелось бы прервать ваш теплый разговор, но продолжение ведите уже в своем кабинете, будьте добры. У меня много работы. Отвлекаете. Я вижу, как вздымается грудь Эмиля, он вздыхает. Нахмурившись, снова кивает и покидает кабинет. «Арин!» Зовет меня Дилара тихим голосом. Я же смотрю на дверь, откуда вышел Эмиль. Грубо? Да, Бестужев. Ты точно так же вчера со мной поступил. До сих пор больно. Жжет. «Что?» «Я понимаю, что у тебя проблемы с отцом, но при чем тут коллеги?» Не понимает она и не поймет, потому что я не расскажу ей, что у меня творится в душе. Через несколько минут Дилара уходит, а я снова погружаюсь за головой в работу и не замечаю вокруг ничего до того момента, пока не стучат в дверь. Подруга появляется на пороге кабинета с широкой улыбкой, а за ее спиной стоит мужчина с огромным букетом красных роз в руках. Курьер. Понятия не имею, откуда они. Кто их послал, а не мне? Может Наталья? Ведь этот кабинет принадлежал ей? Арина? Спрашивает парень примерно моего возраста. Угу, киваю, все еще находясь в состоянии шока. От кого? Он пожимает плечами. Поставьте подпись, пожалуйста, просит он. Да что же сегодня за день такое? «От кого?» — нетерпеливо спрашивает Дилара, как только курьер уходит. «Тайный поклонник?» Цветы пахнут прекрасно. Более того, они мои самые любимые. Достаю карточку и улыбаюсь еще шире. Перечитываю несколько раз. «Прости, если обидел». «Какой же ты мерзавец, Бестужев, но я тебя так быстро не прощу».